27. Царство Индры Когда была добыта Амрита из вот океана, и боги победили асуров и изгнали их в подземный мир, Индрова царился над Вселенной, и наступили счастливые времена. Тучи проливали обильные дожди, земля дарила богатые урожаи, жители миров благоденствовали, следуя стезю и добродетели и долга цари правили по законам справедливости, заботясь о благе подданных. Брахманы совершали предписанные обряды и исполняли благочестивые обеты в мирных лесных обителях. И могучий Индра, победитель Асуров, видя, что все живые существа во Вселенной наслаждаются миром, счастьем и процветанием, сам преисполнился великой радости. И он правил мирно в своем небесном царстве в тысячевратном городе Амаравати, полном золота и драгоценных камней. Путь в тот небесный город лежит через северные горы, до вершины Меру и от нее далее по звездной дороге. Но прекрасный город небожителей не видим для глаз грешника. Близ города Индры зеленеет дивная роща Нандана. Место отдохновения богов и небесных мудрецов. У входа в город стоит на страже божественный слон Айравата, огромный, как облако, прародитель слонов, возникший из вод Молочного океана. На нем объезжает свои владения Индра, когда мир царит во Вселенной и отдыхает его боевая колесница. В самом городе сто великолепных дворцов, Но самый большой из них, украшенный лотосами дворец Индры, который он сам построил. В том дворце Индра восседает на троне под белым опахалом со своей супругой Шачи, окруженной богами и святыми мудрецами. Туда в царство Индры уходят герои, павшие в битве. Там простирает ветви с благоухающими цветами чудесное дерево Париджата, которое Индра добыл при пахтании океана и подарил богине Шачи. Там вечно цветут сады, и ни холод, ни жара не угнетают обитателей небесного града. Они не ведают ни старости, ни недугов, ни страха. Взоры их услаждают плясками прекрасные абсары, а гандхарвы нежат их слух восхитительными мелодиями. Но только благочестивых и добрых людей, исполнивших свой долг на земле, и доблестных воинов, не отвративших лица перед смертью в бою, принимает в своей блаженной обители Индра. Великого могущества достиг Индра после победы над Асурами и стали звать его Шакра, Могучий. Но шло время, и упоенный могуществом и славой он возгордился сверхмеры и уклонился от праведного пути.